Всеми своими мыслями я была уже в наступающей ночи. Тетушка Мэдди, а кто, собственно, жил в этой комнате в ноябре 1993 года? Тетушка, задумавшись, нахмурила лоб. 1993? Дай-ка подумать. Маргарет Тэтчер тогда была еще премьер-министром? Тогда был... Как же его называли? Тсс. Всё перепутает старая дама сказала к Семерюс. А лучше спаси меня. 1993 был годом, когда на экраны вышел фильм и каждый день приветствует сорок. И я его посмотрел 14 раз. А ещё встала в достойном обществе афера принца Чанвела и Камелы Паркер Боун, а премьер-министра звали. До да этого, собственно, всё равно, прервала его я. Я только хочу знать, могу ли я потом без опаски прыгнуть отсюда в 1993. «Я, кстати, уже подозревала Шарлотту, что она, между делом, уже приобрела черный борцовский костюм и круглые сутки охраняла коридор. Кто-нибудь жил в этой комнате или нет, тетушка Мэдди?» «Ларфен вингол гоге рих вейр дроп вилан муси мино го гох!» «Воскликнул тетушка Мэдди, и мы с Ксимериусом и Ника изумленно уставились на нее». А теперь она совсем спятила, сказала к Семерюс: "Я сегодня после обеда уже заметил, что она всегда смеялась не на тех местах, когда читала. Langferg Gilgolger Erich Weirdrop Wieland Musi Minokh Bogogokh". Повторно сказала тётушка Мети, сияя от счастья, и сунула себе в рот лимонный леденец. Так назывался город Пуэнси, из которого была наша экономка. А кто-то ещё говорит, что у меня плохая память. Тётушка Мети, я только хотела знать. Да, да, да. Экономку звали Гладёла Лангдон, и в начале 90-х она жила в комнате твоей мамы, оборвала меня тётушка. Ты удивлена, да? Твоя тётушка, вопреки многим годам и расхожему мнению, обладает весьма великолепно функционирующим мозгом. Остальные комнаты здесь наверху в то время использовались только как река гостевые комнаты, а в основном они стояли пустые. А гладиола слышала очень плохо, так что ты совершенно спокойно можешь входить в свою машину времени и снова вылезти в 1993 году. Она захихикала. «Гладиола Лангдан, мы, наверное, никогда не забудем ее яблочные пироги. Она, кстати, не считала нужным удалять середину яблока с косточками. Бедняга!» У мамы были ужасные угрызения совести из-за моего предполагаемого гриппа. Фальк Двиллер сам лично позвонил ей после обеда и передал ей, что доктор Уайт назначил мне постельный режим и пить как можно больше горячих напитков.